Глава первая. «Бог дарует жизнь, жизнь преподносит сюрпризы» Евгений Ханкин Здравствуй, Маркус. Представляешь, никогда не писала писем. Просто некому было. Все люди, кого я знаю, и так живут в нашем княжестве. Так что хорошо, что ты уехал. Ой, прости, я не это хотела сказать. Я имею в виду, хорошо, что хотя бы тебе теперь можно писать письма. А так я очень-очень скучаю. И не только я. Ирина постоянно сокрушается, что ей не для кого готовить. Я ем мало, а тебя нет. Хотя, скажу тебе по секрету, сама она уже давно и не готовит. Лишь поваров гоняет. Такая важная стала. Эльза тоже заскучала. Вообще, как ты уехал, у нас стало даже слишком спокойно. Я имею в виду у нашего рода, северских. Ой, я все никак не привыкну, что теперь тоже северская, а не Демина. Недавно заезжал дед Иван, намекал, что хорошо бы вернуться в род. Говорил, что меня любят и ждут, но я не верю. Где они раньше были со своей любовью, когда нас из дома выгоняли? Знаю, что ты скажешь, что я сама ушла и никто меня не выгонял. Дед Иван так и сказал, но выгоняли тебя, а это практически одно и то же. Ладно, что-то я куда-то не туда пишу, я же про Эльзу хотела сказать. Она очень обрадовалась, когда получила от тебя вызов в столицу. Бегала по дому, а потом пошла на полигон и что-то там жгла. А когда вернулась, перемерила всю одежду. Такая смешная, наверное, думает, что ты ее там будешь по балам таскать. В остальном у нас все хорошо. Доходы растут. Я уже вникла во все начинания Ярослава, да и вообще многими делами от имени Рода занимаюсь. Ярик, кстати, тоже собирается ехать к тебе, но ты, наверное, это и так знаешь. Я хочу лишь тебя попросить, чтобы ты на него сильно не обижался. Это был мой выбор. Впрочем, пусть он лучше при личной встрече расскажет». Что еще? Ах да, на днях приезжали люди княгини, привезли несколько сундуков с золотом и серебром. В целом получилось 50 тысяч золотых рублей. 50, представляешь? Сказали, что это твоя доля трофеев с работорговцев. Если честно, то как-то подозрительно все это выглядит. То княгиня тебя в ссылку отправляет, а теперь гигантские суммы денег шлет. Странная она. Деньги я поместила в сокровищницу рода, без тебя ими распоряжаться не буду. Хотя Ярослав говорит, что их тоже нужно вкладывать в развитие нашего дела, но фиг, это решать только тебе, тем более, что живешь ты в столице. А я слышала, что там все ужасно дорого. На этом, наверное, все. Даже не знаю, что еще рассказать. Если что-то придумаю, то напишу в следующем письме. До встречи, Маркус. Помни, что дома тебя ждут. Твоя сестра, боярышня Василиса Северская. Я отложил письмо и задумчиво почесал голову. лысину уже давно не было, но и отращивать длинный хвост, как было раньше, не стал. Да и мода в столице другая. Длинные прически тут у мужиков не в чести. Здесь вообще все другое, словно в другую страну попал. Но об этом чуть позже что же касается васькиного письма мне кажется его даже обдумывать бесполезно все равно ничего не понятно разве что про деньги от сабли и мне кстати это тоже кажется подозрительным а еще мне очень не понравилось что этими деньгами заинтересовался ярик даже не то что заинтересовался а тот факт что он вообще про них узнал я понимаю что он союзник и он реально развивает наше общее дело которое с каждым днем приносит все больше и больше денег, которые он почти полностью тут же снова вкладывает. И я этому не препятствую. Прекрасно понимаю, что любой бизнес любит вложения. Хочешь зарабатывать, раскошелься, из ничего деньги делать не получится. Это только всякие аферисты обещают научить грести деньги лопатой, ничего не делая, но так не бывает. Даже если у тебя уже есть успешное дело, которое приносит стабильный хороший доход, то все равно нужно в него вкладываться, иначе рано или поздно это дело загнется. Но с Ярославом все равно нужно поговорить и объяснить, что есть общие средства, а есть чисто мои. Я и так больше половины имеющихся рублей отдал ему перед отъездом, да и тут в столице делами занимался именно я, и буду заниматься и дальше». Планов громадье, а для этого мне как раз и понадобятся те деньги, что так неожиданно передала княгиня Ульчинская. Ярика, если он захочет, возьму в долю, но не во всем. Будет у меня и чисто свой небольшой, но перспективный проект. И Эльзу я вызвал как раз в связи с ним. Впрочем, об этом также позже. Что там еще понаписала боярышня Северская? Да, именно Северская. Мое прошение о принятии Василисы в рот утвердили, и я бы сказал, сделали это очень вовремя. Так что, уезжая в так называемое «изгнание», я с легкой душой скинул на сестру все дела. Интересно, по поводу чего она просит меня не обижаться? Чего такого они там еще натворили? Причем не обижаться именно на Корнева? Он все же добрался до денег? Нет, про них она написала позже. Тогда что? «Ладно, гадать смысла нет, лучше просмотрю остальные письма. Сегодня их доставили неожиданно много. Есть, кстати, и от Ярослава. Ну-ка, ну-ка, скоро буду, Корнев. Очень познавательно, вот прям очень. Видно, совсем спокойно стало у них там, в княжестве Ульчинском, если Ярику больше заняться нечем, кроме как такие письма слать. Я и так знал, что он скоро приедет. Буквально завтра прилетит на дирижабле». «Ведь мы с ним вместе собрались поступать в Великокняжескую академию и как раз подходит срок подавать документы». Академией я заинтересовался еще после его давнего рассказа о том, что туда можно поступить автоматом, имея хороший ранг. И когда Сабли решила отправить меня в ссылку, то именно по этой причине согласился. «Мне нужно становиться сильнее», А в этой академии, по слухам, готовят одних из самых лучших воинов этого мира. В противном случае послал бы я саблю на тоже мне выдумала ссылка и вира. С какого перепуга? Я бы еще и с родом Соболей повоевал. А то там дядя, похоже, такой же дебил, как и племянник. Неадекваты какие-то. Но в тот момент словно что-то щелкнуло в голове. И пришло понимание, что надо соглашаться. Ведь с самого своего появления в этом мире я только и делаю, что с кем-то воюю. Причем с каждым разом конфликты становятся все серьезнее и серьезнее, а на саморазвитие времени попросту не остается. Да что там говорить, я толком и не жил все эти месяцы. Постоянно то одно, то другое, то третье. Да, я в какие-то рекордные по меркам этого мира сроки взял несколько рангов, но толку? Это не развитие, к каждому рангу по-хорошему нужно привыкнуть, осознать свои текущие возможности, натренироваться в конце концов. Ведь теперь на четвертом ранге мне даже тупо подкачать мышцы сложно, слишком много силы, я могу чуть ли не часами тягать всякие железяки, прыгать и бегать и не получить от этого никакой отдачи. Но при этом я точно знаю, что рукопашники этого мира как-то умудряются качаться и на высоких рангах, но не знаю, как именно. И никто из моего окружения не знает. А тот же Егор хоть и одного со мной ранга сейчас, но физически сильнее, потому что и раньше был сильнее моего нынешнего тела. Так что Академия — это именно то, что нужно. Ну и немного покоя. За время, проведенное в столице, я по-настоящему отдохнул. Очень спокойные получились месяцы, и покушались на меня лишь дважды, причем в первый раз вообще как-то глупо, да и было это в самый первый месяц. Зато я тренируюсь в рукопашном и мечном боя, я наконец-то занялся артефакторикой и доделал этот чертов фотоаппарат, хотя то, что получилось на выходе назвать фотоаппаратом сложно, какая-то невероятно крутая хренотень получилась. И именно по этой причине я Эльзу и вызвал. Пусть разбирается. Она просила. Также я смог открыть бизнес в Москве. Он уже приносит ощутимый доход и требует развития. В данный момент пытаюсь найти толкового управляющего для расширения. Идеи, как уже говорил, громадье. А сам все не успею. Да и не хочется мне только делами заниматься. Я, если кто забыл, подросток. У меня гормоны бушуют. Раньше это было практически незаметно, потому что всегда был занят. Сейчас же хочется и гульнуть в какой-нибудь компании, и с девушкой куда-нибудь сходить, желательно с продолжением. Да и вообще, в своем родном мире после 18 лет я жил на военном объекте, никого не видя и нигде не бывая. И тут получается такая же фигня. Все воюю и воюю. Вон уже боярином стало целую маленькую армию под своей рукой умудрился собрать. А о собственном досуге совсем не думал. Ладно, это все лирика. И рассказываю про это только для понимания ситуации, отчего я согласился на такое идиотское предложение Саблеслава Ульчинской. Кстати, о Сабле, от нее тут тоже письмецо имеется. Сейчас гляну. Здрав будь, боярин Северский. Надеюсь, что ты достаточно остыл после всех событий, чтобы адекватно реагировать на мои слова. Это я не в обиду говорю, если что. Просто дядя все еще дуется, но скорее на меня и на себя, нежели на тебя. Человек он не глупый, и сам предложил выделить тебе долю военных трофеев. Так что спешу сообщить, что передала твоей сестре 50 тысяч золотых рублей золотом и серебром. Судя по вашим сбояренным корневым начинанием, лишними они точно не будут. Да и когда деньги вообще были лишними? Впрочем, поговорить я хотела о другом. Как-то все неправильно получилось, неверно. Ты мне так помог, а я торговаться начала и из княжества тебя выгнала. Поняла это практически сразу, но слово было сказано, и отменить его не так-то и просто. Что я за княгиня такая, если от своих же слов буду отказываться? Но теперь я, княгиня с Мечиславовна Ульчинская, Официально заявляю тебе, боярин Маркус Святославович Северский, что меняю срок твоего изгнания из княжества Ульчинского до полугода. Никаких претензий со стороны моего рода и родов моей родни больше не существует, даю в этом свое слово. В общем, возвращайся, Маркус. Все-таки здесь твои люди и твой дом. Тут же на твоей земле твой новый поселок. И тут я, если это для тебя что-то значит. Соблислава Мечиславовна Ульчинская, княгиня. По скриптум, совсем забыла, в княжество недавно прибыла принцесса Елена Каролина Байерн. Как выяснилось, твоя сестра по крови, и мы с ней даже успели подружиться. Живет она в моем Кремле и ни в чем не нуждается, но говорит, что ей все равно нужна помощь ее брата, то есть твоя. Возвращайся. Вот теперь мне понятно, с чего вдруг сабля стала такой добренькой, и помимо передачи денег мне чуть ли не в любви призналась. Значит, сестрицу, про которую говорил покойный барон фон Бюхель, все же не убили. Более того, она как-то узнала обо мне и решила приехать в гости. Но получается, что если она обо мне узнала, то и про владыку ей известно. Значит, скорее всего, известные Саблеславе. И княгиня решила меня использовать. Черт, и что делать-то? Ну уж точно не возвращаться, не сейчас. Теперь хочешь не хочешь, а нужно быстро становиться сильнее, что, впрочем, совпадает с моими планами. В ближайшее время сабля вряд ли кому-то раскроет мою тайну. Выпускать потенциального владыку из рук она точно не захочет, но и мне теперь с ней ссориться не с руки. Психонет и всем растреплет, она может. И снова возникает вопрос, что делать. Ну и до кучи, кто виноват. Наверное, сейчас не буду делать ничего. Прикинусь валенком и буду делать вид, что все хорошо. А дальше война план покажет. Я встал из-за стола, за которым читал письма, и начал мерить маленький кабинет шагами, пытаясь собраться с мыслями. Все же получается, что ничего страшного пока не случилось. Сабля-кошка хитрая. Судя по ее письму и деньгам, пока что она решила использовать пряник. Но, возможно, потом будет и кнут. Значит, нужно постараться до этого не доводить. Главное, чтобы она Соболю не рассказала. Ему тогда самому ничего и делать не придется. Просто письмецо великому князю отослать, и боярин Северский исчезнет. Так, стоп, нужно успокоиться. Решил же уже валенком прикинуться, Значит, нечего нервничать. Но как же все неожиданно. Еще и эта сестра Маркуса, принцесса, блин. Вот что ей дома не сиделось. Нет же, приперлась, вывалила мою главную тайну первой попавшейся княгине. Да еще и на какую-то помощь брата рассчитывает. Брата, се. мало мне одной Василисы, что ли? И еще получается, что вслед за ней могут прибыть из Европы и убийцы. Трепаться на каждом углу о моем владычестве они не будут, не имеет смысла. Ведь у меня, судя по всему, имеются права на трон Баварии и Саксонии, а тем людям, которые папашку Маркуса прикопали, распространяться про это нельзя. По-любому там много недовольных сменой власти дворян осталось. А тут наследник, так что убивать меня будут по-тихому, значит нужно утроить осторожность». Блин, ну как же все это не вовремя? Вот только-только порадовался, что жизнь стала более-менее спокойной. Никаких тебе интриг, никаких разборок с боярами. Впереди учеба и повышение личной силы. Так нет же. Ладно, что там еще из почты осталось? Письмо от Юшенга? Посмотрим, может, хоть оно меня успокоит? Юшенга я, кстати, с собой в столицу не взял. Оставил его в княжестве следить за делами рода. «Ну и утвердил в должности начальника разведки. И судя по частым письмам от моих детей боярских, в которых они на него жалуются, словно дети малые, все у китайца получается. Так. Господин, прошу разрешения на применение мер к Василию Невзгодову. Что-то этот боярский сын определенно задумал. Юшен Кшань. Надо же, применение мер? Я не выдержал и рассмеялся». В голове стали появляться картинки, как именно Юшенк применит меры к невзгодову. Ну, хоть настроение поднялось. Повеселившись, я взял лист бумаги, ручку и написал. «Даю добро, но в меру. Боярин Северский». Сложил лист в четверо, капнул сургучом и приложил печать. На остальные письма решил пока не отвечать. «Саблю пока в игнор, Ваське отвечу после разговора с Яриком», он вроде бы уже завтра прилетает, а больше и некому. Вышел из кабинета, дошел до столовой и осмотрел собравшихся там бойцов. С собой в Москву я взял только Егора и Михалева с его пятеркой, и до сегодняшнего дня такого количества охраны было за глаза. Теперь, скорее всего, придется увеличивать, да и в свой дом пора переезжать, хватит по съемным ютиться» тем более по таким маленьким и совсем непригодным для обороны. «Чего не спите?» — спросил я. «Рано еще, боярин?» — пожал плечами умник. «Ну, раз рано, то пошли кого-нибудь на почту, пусть письмо отправит, а я, пожалуй, спать, устал что-то». «Вторуша!» — тут же скомандовал Михалев. Вторак, бесфамильный, тут же подскочил ко мне и забрал письмо. Я же махнул рукой, зевнул и направился в свою комнату. Завтра будет очень суетной день, так что нужно как следует отдохнуть. Утро началось не с кофе, а с какого-то шума в доме. Ничего не понимая, так как такого еще не бывало, я вскочил и принялся одеваться. Вряд ли снова пожаловали убийцы, меня бы предупредили мои люди, но что-то определенно не так. Дверь внезапно распахнулась и на пороге, довольно невежливо отпихивая в сторону Михалева, появился боярин Корнев. Ярослав улыбнулся, шагнул внутрь помещения и громко спросил. «Дрыхнешь, Северский?» «Тьфу ты, Ярик!» В сердцах сплюнул я, уже приготовившись кого-нибудь попинать. «Напугал!» «Тебя напугаешь, как же!» Заявил этот нахал и бросился обниматься. Ты Только и успел выдохнуть я. Вроде мы с ним не настолько близки, чтобы так радость от встречи выражать. «Ну как ты тут? Что нового?» Отпустив мою тушку, спросил Ярик и тут же добавил. Распорядишься, чтобы поесть приготовили? А то я с дороги помираю просто от голода. Не распоряжусь, ехидно улыбнувшись, покачал я головой. Нет у меня тут поваров. Как нет, охнул Корнев. А как же ты тут живешь? Страдаю, развел я руками. Подожди десять минут внизу. Сейчас умоюсь и пойдем поедим. Заодно покажу тебе наше заведение. Оно рядом, что ли? Рядом, рядом. Спустя 15 минут я, Ярослав, Егор и один из сопровождающих Корнева бойцов вышли из дома и повернули налево. До столичного филиала Майонезной. и в самом деле было рукой подать. Буквально два квартала. Отчасти из-за этого я не спешил переезжать со съемного жилья. Удобно, особенно если учесть, что это «Майонезная» от начала и до конца мой собственный проект который уже два месяца успешно работает. Дойдя до заведения, мы остановились, и Ярослав с интересом осмотрелся. Хотя смотреть тут можно было разве что на швейцара, да на яркую, бросающуюся в глаза вывеску. А вот внутри было намного интереснее. Просторное помещение и множество столиков, стоящих на приличном удалении друг от друга. Белые скатерти, необычные для этого мира люстры, Все отделано светлым дорогим деревом. На стенах развешаны различные недорогие произведения искусства, вписывающиеся в общую тему. Завершала картину барная стойка и, собственно, сам бар с рядами бутылок. Необычно, — покачал головой Ярослав. Вроде как и ничего особенного, но глаз радуется. Я лишь покивал и улыбнулся. В этом мире всякие харчевни, рестораны и тому подобные заведения — Действительно сильно отличаются интерьером, не в лучшую сторону, потому у меня тут и посетителей всегда много, любят люди все новое и необычное. Добрый день, хозяин, подошел ко мне распорядитель ресторана и слегка поклонился. Ваш обычный столик? Да, спасибо, Николай, подтвердил я и добавил. Кстати, познакомься, боярин Ярослав Игоревич Корнев, мой партнер в коммерческих делах и совладелец этого заведения. Приятно познакомиться, боярин, еще раз склонил голову распорядитель. И тоже без подобострастия. Именно это качество мне в нем и понравилось при приеме на работу. И нужно сказать, что я не прогадал. Со своими обязанностями этот человек справлялся на все сто процентов. Взаимно, вежливо кивнул Ярик. Показывай, где у вас тут едят. Прошу за мной. Мы сели за небольшой, рассчитанный на четверых человек, столик в дальнем правом углу. Егор с Человеком Корнева заняли маленький столик на двоих чуть дальше. «Слушай», — все еще задумчиво оглядываясь, произнес Ярик. «Я, наверное, в Ульчинске все так же переделаю, ты не против?» «Я только за», — улыбнулся я. «А вообще, я же тебе все именно так и описывал, когда документы подписывали?» «Одно дело, что ты там на словах говорил» и совсем другое увидеть своими глазами. У меня все получилось не так. Не так, в общем. Тоже неплохо, но тут лучше. Да ради богов, махнул я рукой. Кстати, через полчаса должен подойти человек по делу. Поговорим с ним вместе. Хочу попробовать выкупить у него несколько трактиров в разных районах города. Есть интересные мысли по поводу ресторанов быстрого питания с доставкой. Теперь мы оба в столице, Так что будет проще делами заниматься. Думаю, потянем. Тут такое дело, Марк. От чего то вдруг смутился Ярослав. Что случилось? Тут же напрягся я. Неужели он прогорел с нашим майонезным бизнесом и пролюбил все деньги? Я... В общем, я не буду учиться в Москве. О как! Растерялся я. А почему? Причина? Причина? Повторил за мной Ярик. И вдруг поднялся на ноги, и заговорил официальным тоном. «Боярин Северский, я, боярин Ярослав Корнев, прошу у вас руки вашей сестры Василисы Северской».